Их так много, как песка в море, и любой из этих миллионов с удовольствием убьёт нас. Если мы скажем им слово, они ответят ударом, а на удар смертью. Нам нужно ходить неспешно, как можно меньше разговаривать и позабыть про свою гордость. Это ужасно, но у нас нет иного выхода. И чего же мы достигнем, заплатив такую высокую цену? Олтор собрался с духом. Я не могу повернуть обратно и буду следовать вперёд. Мне представилась возможность, и она стоит любого риска и даже жертвы. Дружище, я, наверное, кажусь тебе сумасшедшим, но клянусь святым Айданом, я отправляюсь в Китай. Трис вздохнул. Мне кажется, что я с тобой согласен. Да, Олтор, мы должны двигаться вперёд и достичь нашей цели. Два питани вчетвером пытались укрыться за лежащими верблюдами от порывов ледяного северного ветра, неотрывно следя за тем, что происходит в основном лагере, и всё никак не могли прийти в себя от страха. Каждую секунду можно было ждать любой дикой выходки от этих сумасшедших степных всадников. Над главной юртой высоко вился флаг монгольской орды. Ветер трепал девять конских хвостов и изображение белого ястреба. Этот фантастический символ подходил для расы, привыкшей к дальним и быстрым передвижениям. Вокруг главной юрты стояли остальные круглые войлочные шатры. Неподалёку располагались палатки с яркими шёлковыми вымпелами, красными буквами значилось А. Время от времени Олтер смотрел на высокий замок, возвышавшийся над отдалёнными стенами Мараги. Ему было интересно разглядывать горы, видневшиеся к западу от города. Вершина горы была расчищена так, чтобы на ней можно было уместить храм, сверкавший в лучах полуденного солнца. Как нестранно, подумал Олтер, обнаружить храм в этой части света. Он не мог поверить, что властелин этих кочевников-убийц построил здание, откуда было можно наблюдать за звёздами. Если бы у нас в Англии правил мудрый король, сказал он Трису, у нас была бы подобная обсерватория для Роджера Бэкона. Но боюсь, что вместо этого его поместят в тёмную подземную камеру. Тристром ничего не ответил. Он был занят тем, что изучал профиль Марья Махмуд постарался сделать так, чтобы она сидела подальше от хозяев. Девушка не принимал участия в разговорах, но Олтор постоянно ощущал на себе ее взгляд. Тристром взглянул на солнце. Сейчас, наверное, три часа. Удивительно, что ничего не происходит. Вдруг в лагере поднялась суматоха, и всадники устремились на запад в открытую степь. За ними бросились пеши. В воздухе раздавались громкие крики. Англичане не понимали, в чём тут дело. Что ещё придумали эти непредсказуемые монголы. Олтер почувствовал чью-то руку, нетерпеливо теребившую его за рукав. Махмуд приблизился к нему, и в глазах у него было отчаяние. Добрый мастер, прошептал он. Они станут убивать других чёрных мальчишек. Махмуд с этими людьми никогда нельзя сказать наверняка.